Глава 19 Давным-давно на Земле человек по имени Платон смотрел на небесные планеты, и потом ему приснился сон, будто бы при своих величавых движениях каждая из планет производит восхитительную музыку. Много веков спустя, в одном из далеких от Земли галактических миров удающийся мастер культуры смотрел на звезды и увидел точно такой же сон. Будучи выдающимся человеком не только в области культуры, но и в науке, Он создал поющие солнышки. Мир, где он жил и творил, со временем пришел в упадок. Его мастерство было предано забвению, а сам он умер задолго до того, как более широкая галактическая жизнь вторглась на его родную планету. Теперь уже никто никогда не создаст подобную вещь. Они же действительно поют. Восхищенно любовался ими Чейн. И на его темном... Пылающим от восторга лице было написано такое благоговение, которого никому не доводилось здесь видеть. Их было сорок, сорок драгоценных камней, представляющих сорок самых величественных солнц. В каждом из этих камней был встроен крошечный миниатюрный генератор, получающий энергию от почти неувидаемого источника — трансуранового горючего. И эти генераторы питают невидимую ткань силы, которая держит солнышко вместе, управляет их движениями и вырабатывает электронные звуки, создающие их музыку. Драгоценные камни двигались в замысловатой манере, своеобразном танце звезд, который казался вначале слишком сложным, чтобы его можно было воспроизвести. Красные, зеленые, золотисто-желтые, ярко-голубые. Они вплетали свои неторопливые движения В математически точно рассчитанный рисунок. Вся подвижная конструкция солнышек была только около четырех футов в диаметре, но впечатляла непрерывными изменениями. То темно-красный камень-звезда проходил мимо двух золотистых камней, то прозрачный голубовато-белый камень нежно скользил над зеленоватым. И камни пели... От каждого из них исходила только ему присущая нота чистого, производимого электронным способом звука, ритм которого то усиливался, то замедлялся. Полифония камней непрерывно изменялась вместе с изменениями рисунка их движения. Но в том и состоит чудотворение великого мэтра культуры и науки, что как бы ни изменялось сочетание звуков, оно всегда было музыкой. Чейн стоял завороженный. Разве мог тот, кто странствовал по звездной галактике, остаться равнодушным к этой удивительно ярко изменяющейся поющей имитации великих звезд? Чейн знал очень хорошо некоторые из них. ослепительно красный Бетельгейс, белопламенную Ригель, блистательно-золотистую алтарь. Словно миниатюре перед ним предстала вся непрерывно изменяющаяся сияющая галактика, впечатление от которой усиливалось сладкозвучной музыкой, и Чейну показалось, что он не стоял здесь и не смотрел на этот мобайл вечно движущихся механизмов, а летел вырвавшимся из плоти духом над просторами Вселенной. Громкий крик какого-то ворновца невдалеке от здания вывел Чейна из завороженного состояния. Во время рейдов у Звездных Волков нет времени предаваться грязам, Когда варновцы увидят это у меня, — подумал Чейн, — они взбунтуются. Он выскочил наружу и втащил сани через открытые массивные двойные двери. Затем ухватился за основание мобайла. Сооружение оказалось тяжелым, но на этой планете со слабой гравитацией Чейну вполне хватило собственных сил. Ему удалось опрокинуть на себя основания поющих солнышек, Донести до саней и прочно закрепить все там. Пока он делал это, находившиеся в нескольких димах от его глаз камни солнышки продолжали плавно исполнять свои замысловатые движения и услаждать своей музыкой. Вложив все надлежащим образом, Чейн сорвал со стены одну из черных шелковых портьер и накрыл ею поющие солнышки. Затем вытащил сани из здания, сел в них и помчался. Освещенный голубым ореолом город Каяров представлял сейчас странную картину. Высокие горластые золотистые варновцы потрошили каярские сокровищницы. Опьяненные добычей, которые они набивали свои сани, звездные волки орали и хохотали. А оглушенные каяры по-прежнему лежали в своих длинных мантиях и не ведали, что от них навсегда уплывает красота, которую они заполучили. заговорами, воровством и пытками. Чейн был страшно рад этому, еще раз вспомнив нестерпимую боль, которую каяры причинили ему и его двум товарищам. Вырвавшись на санях из города, он на предельно высокой скорости помчался к звездолету, пересек границу круга с голубым свечением и снова оказался в полутемноте под мрачным черным небом. На дороге он встретил ворновцев, которые, Выгрузили на корабль первую партию добычи и теперь возвращались на санях за новыми трофеями. Водители саней восторженно приветствовали его. Прибыв в звездопорт и виляя между маленькими кораблями звездных волков, Чейнт заметил, что на некоторых из них все еще шла погрузка добычи. С рискованной скоростью в полутемноте он направился к флагману. Перед кораблем, словно ожидая его, стояли в тени две высокие темные фигуры — Варнувцев, Винжант и Харкан. Мгновенно Чейн почувствовал, что назревает беда. Харкан не должен был находиться здесь, ему следовало быть в городе и следить за ходом операции. Чейн остановил Сани и слез. Харкан резко произнес. «Любопытно, Чейн, я заметил, что ты ускользнул ото всех куда-то. Я хотел бы знать, зачем это ты погнался?» Чейн пожал плечами. «Совет предоставил мне право взять один любой понравившийся мне богатый трофей. А что вас, собственно, беспокоит? Разве я не привел вас к самой большой добыче, какой Варне видала за всю свою жизнь?» «Добыча прекрасна!» — ответил Харкан. «Настолько прекрасна, что меня поразило. Почему это ты прошел мимо нее и устремился за чем-то другим? А что у тебя в санях?» «Ну что ж...» — подумал Чейн. — Я знал, что рано или поздно мне придется туго. Может быть, это и произойдет сейчас. Он наклонился вперед и обеими руками потянул на себя черную шелковую портьеру. И Харкан, и Винджан застыли от удивления, увидев в санях величественное творение. — Поющие солнышки! — медленно произнес Харкан, недоверчиво качая головой. Они же были разобраны и частями проданы, и вот они теперь здесь, второй раз в варновских руках. Чейн, все еще державший уже ненужную черную портьеру, поправил ее. «В моих руках, Харкан, в моих. Я претендую на солнышке согласно предоставленному советам праву». Харкан медленно перевел изумленный взгляд спающих драгоценных камней на Чейна. Его лицо рассвирепело, раскосы и глаза стали похожи на раскаленные угли. О, нет, вскричал он. Не хватало еще того, чтобы какой-то чужеземный выблюдок забрал все это себе. Совет дал право, начал чей, но Харкан пришел еще большую ярость. К черту право совета. Мы, Ранрои, все равно должны прикончить тебя после возвращения на Варну. «Так, может, это лучше сделать сейчас?» Чейн пришел в боеготовность и вытащил Станер, Он незаметно вынул его из-за пояса, прикрывая черной портьерой, которую держал в руках. Харкан и Винжант в это время изумленно и жадно глазели на мобайл. Станер издал неприятный жужжащий звук, и его луч прошел сквозь материю так же легко, как через воздух. Харкан и Винжант оцепенели и упали. Чейна отбросил в сторону портьеру, которая служила прикрытием, и процедил двум неподвижным фигурам. «Следовало бы, конечно, поставить Станнер на смертельный вариант. Во мне и без этого хватает распресс с Ронроями. Поспите немного, друзья мои!» Он бросил быстрый взгляд вокруг. На некоторых не очень далеко стоящих кораблях шла погрузка привезенного на санях добра. среди шума, радостной возбужденности и полумрака никто, видимо, не заметил того, что произошло около флагмана. Чей наклонился, оттащил Харкана, а затем и Винджанта на небольшое расстояние от корабля набросил на них черную портьеру. Двери с воздушными замками были открыты на флагмане. Они были очень широкими, во всяком случае, достаточно широкими, чтобы в них прошли сани. Звездные волки, покидав... Какую-нибудь планету с грузом добычи всегда стремились это делать максимально быстро. По подъемному мостику Чейн загнал саней и корабль и заднюю часть тайного отсека. Там имелись специальные зажимы для саней, и мгновение ока ценнейший груз был надежно закреплен. Солнышки сверкали, пели и невозмутимо продолжали свои танцы. Чейн вскочил в пилотское кресло, Нажитием кнопки накрыл все двери корабля и включил силовую установку. Как только этот агрегат набрал минимально достаточную мощность, Чейн круто поднял в воздух маленький корабль. Направляясь в бездонное небо, он бросил взгляд вниз и увидел обращенные к нему изумленные лица. «Пройдет немного времени», — подумал Чейн, — «и кто-нибудь наткнется на Харкана и Винжента. Но потребуется немало времени для того, чтобы привести их в сознание, а этого времени, как он надеялся, хватит, чтобы скрыться с солнышками. Маленький корабль стрелой уходил от темного хлана, и чейно внезапно охватило дикое возбуждение. Ему удалось похитить поющие солнышки как у проклятых каяров, так и у Харкана. Он совсем не планировал того, что произошло. Он предполагал, что у него не будет иного выхода, как вместе с Харканом возвратиться на Варну и оттуда сделать попытку ускользнуть солнышками, пока его не прикончили ранрои. У него не было ни малейшего желания поочередно сражаться то с одним, то с другим ранроем до неизбежной гибели. Он считал чудовищно несправедливым, что этих ранроев сотни, а он совершенно один. Но своим неожиданным приступом ярости Харкан изменил план Чейна, и Чейн, как подобает хорошему Звездному Волку, изменил свою тактику прямо в середине прыжка. «Отлично», — размышлял он, — «это немного лучше, во всяком случае до сих пор. Но что, если они засекут меня?» С этой проблемой ему неизбежно придется столкнуться. Но не сейчас. Сейчас его первейшая задача — вырваться из темного... переполненного созвездия и перейти на сверхскоростной режим. Через хаос пепельных солнц и чернокаменных планет Чейн направил свой корабль не к Ритху, как от него этого ожидалось, а к отрогу Арга, то есть взял курс на Варну. Звездные волки там, на Хлане, хватятся его. Удивятся, какого черта один барновский корабль поднялся раньше времени и куда-то направился. Так что будет лучше вести их в заблуждение своим курсом. Хотя в глубине души он понимал, что ни один звездный волк не прибег бы к столь неуклюжему обману. Но сейчас ничего и иного он придумать не мог. Переходить на сверхскоростной режим вблизи небесного тела любого размера – дело сверхопасное. Это делалось, но ну, не очень часто. Обычное гравитационное поле нарушало сверхскоростной режим, в результате чего корабль разрушался. Чейну всегда хотелось попытать счастье, но ему казалось, что нет нужды подвергать себя риску самоубийства. Он поставил корабль на высшую скорость обычного режима и, глядя в иллюминатор, подумал, что никогда снова не пожелал бы оказаться в этом проклятом маленьком скопище потухших солнц и траурных планет. Наконец он выбрался из созвездия, и перед ним теперь далеко впереди протянулось огромнейшее побережье неяркого огня. Это был отрок Удалившись на достаточно безопасное расстояние от проклятого созвездия, Чень перевел управление на сверхскоростной режим. Но прежде чем сделать это, он бросил взгляд на экран, показывающий заднюю сферу. Там было четыре всплеска, и он понял, что переоценил время, которое отпустил Харкану на возвращение сознания. Вот и результат мягкости, о которой все время твердит мне Джон, пробормотал Чейн. Зря не использовал смертельный вариант в станнере. За ним гнались преследователи.